Фёдор Проскурин. Снова дома. Глава 1 В самую жару, к середине июля, над землёй, после полудня, начинали повисать душные марьево, подошла пора созревания ржи и других злаков. Но без людей это, мило одичавшие поля, только-только отгремели здесь бои, Фронт опять покатился на запад. По пустошенную зону, где стояла 6 месяцев немецкая оборона, стали возвращаться на привычные места жители. Выходили из болота лесов, шли из эвакуации вслед за своими, торопясь надеясь на встречу с родными близкими, отгоняя потаенные мысли о разных несчастьях и смертях. Самое главное — немца стронули, немец ударился в бег. Бабка Палага, широко переставляя усталые масластые ноги, не отставала от своего внука, четырнадцатилетнего худого Захара, с лохматым затылком, и на ходу все думала, может, им еще повезет. Евдотья и в доте ее дочь с младшим внуком Толиком отыщутся. Всякие чудеса в жизни бывают. Господь, — Не без милости, — думала бабка полага поднимая босыми ногами, с чёрными, потрескавшими за пятками тяжёлую пыль с дороги. Бабка полага несла всякую всячину, связанную полотенцем и перекинутую через плечо. Впереди висела плетёная корзина с крышкой, где сидела белая кура. Бабка сумела её сохранить на семя. Сзади покачивался тяжелый узел с разным барахлом. Четыре миски, три глиняные одна жестяная, мешочек фунтов на десять пшена, немного сальцы, рваные Захаркины штаны и рубахи, надо будет их заштопать да золотать. Да еще разное добро, которое мало уж на что пригодно, а все жалко бросить. Платок сбился с влажных гладких волос. Солнце припекало, но бабка полага привыкла к этому, и не замечала. С короткими перерывами они шли уж часов шесть и теперь свернули на хорошо знакомую дорогу, войну запущенную, размытую дождями, изрытую бомбами и снарядами. И раз уж два бабки полаги пришлось с помощью Захара перебираться через траншеи, пересекавшие дорогу. Теперь до места оставалось верст восемь, не больше и бабка Палага то дело узнавал узнавала знакомые приметы, то старую ракиту, то обрушенный мостик, то овражек. И чем больше проходило времени, тем сильнее томило ее беспокойство. И дышать становилось тяжко, и губы сохли, все больше хотелось спить, хотелось и хлебнуть березового кваску, резкого и прохладного, и не так, чтобы сильно кисло Захар все незаметно прибавлял шагом, И бабка, не поспевая за ним, останавливалась, кричала «Захар!» «А, Захар, остановись ты, каторжник! Ишь, расшатался! Где мне с тобою поспеть?» и Захар сбавлял шаг, поправляя лямки заплечного мешка, надевший кожу до ссадин, и ждал, пока бабка догонит его. тып травы нарвал, да пучками подложил на плечи-то!» Захар, вытирая рукавом рубахи худое конопатое лицо, весело улыбался. — Пауш, давай что-нибудь у тебя возьму, понесу, — предлагал он. Бабка по лагоня соглашалась. Она считала его заморённым и ослабшим, и жалела. Ей всё казалось, что Захар мал и нуждается в послаблении и детских поблажках. Захар от этого сердился, но доказать ничего не мог. И быстро отходил. Он был характера характеропокладистого, хороший парень. Понятно ему не сдержать шагу. Ноги сами несли. Так уж получилось, что бабка и он ушли со своими, когда те отступали из-под Брянска, а мать с Толиком остались у немцев. И теперь никто не знал, живы ли они и на месте ли, а то, может, погибли. он сколько битых кругом, особо где фронт проходил. Если б махнуть через поле и лес, давно уж на месте были». да нельзя напрямую, кругом мины сапёры успели очистить лишь узкие проходы. И вот приходилось делать здоровенные крюки, чтобы выбраться к своей деревне, которая была на самой передовой. Захар знал это от знакомого командира роты, стоявшей на отдыхе в деревне Чернуха, где он с бабкой пережидал, пока немцы опять сдвинут с места, оттеснят подальше и освободят их родную воробьёвку. От того же командира роты... Захар знал о полном уничтожении деревни, хотя увидеть своими глазами запустение бурьян было труднее, чем слышать об этом. Все строения немцы разобрали для устройства землянок. Улицы огороды изрыты траншеями. На огородах, между обломанных яблонь, проделаны землянки. рудины гнезда. укрытия машинам, везде валялись дощатые железные ящики, винтовки без затворов, автоматы разбитые или испорченные пушки, масса каких-то труп. Потом Захар узнал, что в них наглухо закрывавших сохранился орудийный порох. Тут же торчало несколько подбитых танков. Под ноги подвертывались самые неожиданные предметы, от солдатской каски, пробитой осколком, до ученического пенала или... журнала с голыми девками. Много попадалось в мыльных палочек для бритья. А в одном месте под яблони висела, чуть покачиваясь, деревенская люлька. Захар заглянул в нее и увидел пустые консервные банки вперемешку с бутылками, заклеенными красивыми нерусскими бумажками. Исковыренной снарядами улицы бабка Палага с Захаром прошли к своей усадьбе. Хаты в деревне не осталось ни одной — Лишь каким-то чудом уцелела между четырьмя ракетами амбарушка никитиных что до войны слыли дикими. Ни за одного из трёх братьев никакая девка не шла замуж, а теперь вот амбарушка горько торчала одна на всю деревню. Даже печи разобрали на землянке и траншеи Было безветренно, но стоило повернуть разгорячённое усталостью лицо к опускавшемуся на дальний лес солнцу, и в ноздрях чувствовался слабый, сладковатый от гниения ветерок. Бабка-палага морщилась, стараясь не заплакать, все не могла удержаться, смаргивала невольно слезы и сморкалась, подхватывая свободной рукой, упадал юбки и подтягивая к носу. Когда они подошли к своей селитьбе, бабка-палага перестала сдерживаться и завыла в голос. Она грохнула себя по клажу, Белая кура встревоженно закудахтала. Бабка-полага села прямо на землю, причитая крестьяс. Захар пошел бродить по селитьбе, обходя ямины и бугры из мусора, успевшего от давности прорасти слегка травой. Яблони в саду поломало и сбило снарядами, только несколько деревьев уцелели и остались нетронутыми. Три яблони — Старые душистые груши и яични. Правда, и у них стволы потекло осколками. И Захар подумал, что нужно замазать поврежденные места глиной с навозом. В самом дальнем конце сада он наткнулся на большую выложенную дзерниной с двумя окошечками землянку, несколько накатов. И от нее тянулось траншею в огород, к рудийным позициям. А там, метрах в ста от сада, вся земля была тоже изрыта и перекопана. Осмотрев землянку снаружи, Захар спустился в тамбур, обитый досками. Просунул голову в дверь, он долго, недоверчиво принюхивался и приглядывался. В полумраке тамбура широкие удобные ступени уходили с крутым поворотом вниз, непосредственно к двери в землянку, по обе стороны в тамбуре лепились полки. Казалось, за поворотом кто-то живой стоит и ждет охватить за горло. Захар вспомнил фанерный щит с надписью «Проверено, мин нет» и смело полез в землянку. Глаза скоро привыкли к полумраку. Захар удивился, как немцы умеют все сделать добротно и удобно, даже на время. Он дернул дверь на себя и свистнул от удивления. Помещение оказалось светлым и просторным, с двумя рядами двухъярусных нар, со столом и городскими стульями с высокими прямыми спинками. Захар недоуменно пожал плечами. Откуда они могли сюда попасть? На нарах лежали перины и матрасы, повсюду на полу валялись подушки, еще какие-то тряпки. На столе стояли немытые тарелки и два немецких алюминиевых котелка с крышками. Сыро пахло табаком и грязным, слежавшим с бельем. Захар походил по землянке, ничего не трогая и забыв о бабке Палаги. Посидел на стуле с высокой спинкой. Подробно не торопясь, оглядывая помещение еще раз. «Да, землянка большая, куда просторнее их старые хаты, в ней вполне можно перезимовать». «В самом деле, как и в голову им это сразу не пришло, тут пол колхоза поместится, если надо». а «Отыщутся, мать, столиком, совсем будет хорошо, можно печку сложить, трубу в окно вывести, никакая зима не возьмет». Он выбежал наружу, позвал бабку, Бабка пришла, вытирая припухшие глаза и Бабуш, землянка, иди-ка погляди. — Живи зимой за милую душу. Давай иди, я уж глядел. Ночевать надо, там перины есть, одеяла валяются. Бабка полага спустила в землянку. Заахала и тут же стала все просматривать и складывать. В котелках на столе оказалась прокисшая овсяная каша. Бабка вынесла котелки из землянки и опорожнила их. Пути назад она углядела в тамбуре большое ведро и послала Захара за водой. — Иди, воды добудь. Кладец-то не забыл где? Или в ручей исходи, принесешь воды? колишу сварю, на ночь надо поесть. — Ах ты, святая Божья Матерь-заступница! Это на бедность нашу, гляди-ка, диво какое! Готовое тебе жилье, хоть царем сюда садись. история городские, и, главное... В своем саду, на своей-то землице, никто отсель не выгонит, прямо на заказ. Вот так немец. Ой, да сукин сын, сдохнуть тебе, до своей державы не дойти, окаянному. Аж как слезала деревню. Осуждала она сама с собой. раньше случись пожар. Хоть печь торчит, а тут и печек не осталось, все подчистую сгинуло. Страсть, сколько немец натащил в свое жилье добра. А Захарк хоть и длинный ростом, умом мал. Граблено это доброта. Люди хозяева вернутся, отыщутся и с горла свое выдернут Может, хоть солдатским что осталось попользуешься? Захара давно след простыл. А бабка Палага все говорила и говорила. И чем дальше, тем она становилась многоречивее и довольнее. Теперь есть где жить. В землянке осталось много нужного для жизни добра. Она даже нашла щетку на длинной палке, долго вертела ее в руке, соображая, какая надобность в такой штуке. Когда поняла, тут же опробовал ее и удивилась Ишь ты, окаянный, — опять сказала она сама себе по стариковской привычке говорить вслух. — Надо ж придумать. Значит, спину не ломать. Не хочешь, взял себе, подметай прямиком. А тебе немец, хитрее всех, окаянный, видишь, какую моду завел. Стой себе и подметай. Поставив щетку в угол на старое место, она опять принялась осматривать вещи в землянке. Видать... Все как было, так и кинули. За нарами на колышке висели три шинели, но бабка-палага боялась их тронуть. Кто знает, не рамен час, назад немец вернется, одежу потребует. За войну всему научились. Неожиданно раздался Захаркин голос. Бабка-палага вздрогнула, перекрестилась, присела на нары. — Пауш, из ручья принес, — сказал Захар, — колодец я из другие дела. «А что? Собери по суше сору. Огонек запали, котелки пополощи, надо сюда. Сумки наши перетащить». «Ладно, перетащу, а ты котелки мой», — сказала б раньше, — ручья отскоблить можно было б. «Куру не урони», — с опаской сказала баба. И впервые за два года. Смутно тяжело почувствовала, что никуда больше не суждено идти из места. Это чувство доставило ей тайную радость и облегчение. потому что ей до смерти надоело бродить по чужим углам и выслушивать попреки. И она, забывая усталость, принялась за дело. Твердо уверенный, что дочка в доте и второй меньшой из мнук Толик обязательно днями отыщутся, надо успеть навести порядок до их возвращения. Отскоблить все, очистить, пусть вернутся в обжитое место, увидеть заботу о себе до да ласку.